Глава 16. Ты не всегда побеждаешь, но каждый раз проигрывая становишься лучше. Лалин. Очнувшись в объятиях Хуварда, я будто родилась второй раз. Там, похороненная глубоко под землей, навеки осталась часть меня. И сейчас я не могла думать ни о чем другом. Суровые оборотни, которые помогли мне, погибли. И самый юный из них, немногим старше Дигана, тоже умер. Его безжизненное тело до сих пор стояло у меня перед глазами. Грудь сдавила чувство вины. Верховный жрец тоже не выжил, и это еще сильнее мучило меня. Какая из меня целительница? Я ни на что не пригодна, только подвела всех, умоляя проводить к нему, обещая, что сумею помочь. Глаза обожгли слезы. Я такая бесполезная. Жуткие силки трехликой. От одного воспоминания о ползущей по стенам живой паутине леденел затылок. Оборотень намекнул, что если бы не о ней, я могла уйти из подземелий золотым путем, тем самым, которым Увард спас меня из пылающего храма. Я и представить не могла, что существуют подобные заклинания. Раньше храм богини казался обителью, но сейчас я думала по-другому. Регеш сжигали заживо, чтобы получить их магию. Так обычные люди обретали могущество а их последователи организовали чудовищный культ. Впервые меня заинтересовало, почему богиню назвали трехликой. Наверняка ответ на этот вопрос пропитан такой же мерзкой ложью, как и остальное. К горлу подкатилась тошнота, и я замедлила шаг. Увард оглянулся и, глянув мне в лицо, остановился и поддержал под локоть. «Тебе плохо?» «Минутная слабость», — благодарно улыбнулась я. Мужчина огляделся, прищуриваясь. Губы его скривились. Все мои охранные заклинания сметены. Ни одного артефакта не осталось. Удивительно, как дом еще не разграбили. Твое имя защищает его», — печально вздохнула я. «Знал бы ты, сколько легенд ходит в народе об ужасном Увардискетсе». «Расскажешь?» — тепло попросил он, и мне вдруг стало легче дышать. «Очень интересно, что же обо мне говорят». «В общем-то, ничего хорошего», — неловко стушевалась я но вряд ли слухи верны хотя бы на десятую долю. Думаю, маска, которую ты долго носил, сыграла свою роль. А правда что? Хотелось спросить о трауре, который герцог якобы соблюдал по умершей жене, но язык не повернулся поднять эту тему. Но мужчина ждал продолжения, и я закончила. Что ты никогда не использовал магию для изменения внешности или усиления привлекательности? Ложь, — со смешком признался Увард. Однажды я поддался соблазну, чтобы впечатлить одну женщину. Осекся внезапно помрачнев. И сейчас жалею об этом. В груди кольнуло, и я осторожно поинтересовалась. Она не поддалась? Скетц царапнул меня взглядом и вдруг притянул к себе, вжав в тело. Краска бросилась мне в лицо, когда он жарко выдохнул. Как бы я хотел знать это. Глаза его потемнели. Черты лица хищно заострились, а губы приоткрылись, притягивая взгляд. Во рту мгновенно пересохла, и я быстро облизала губы. А в следующее мгновение Увард подался ко мне и властно поцеловал. Завладел мной не только моими губами, но и мыслями и чувствами. На время стал моим миром. Когда он нехотя отстранился, я не сразу пришла в себя. Сначала из пустоты медленно прорезались звуки. Чирикнула пролетающая мимо птичка. Ветерок зашелестел листьями куста роз, издалека донесся из собаки, но я до сих пор видела только лицо мужчины, а все вокруг, будто продолжало плавать в тумане. Тебе лучше? – спросил Увард. Машинально кивнула, не имея сил ни говорить, ни сопротивляться. Искет снова повел меня к дому, который некогда был нашим. Еще не так давно здесь царила суета. Дверь открывал слуга. Рис с широкой улыбкой несла нам прохладительные напитки. Сэлла не упускала возможности поучать, кого ни попадя. Извинял задорный мальчишеский смех, когда Дайк играл с собакой. Сейчас все казалось мертвым. Вид закрытых Ставин удручал не меньше, чем опустевшие конюшни, мимо которых мы недавно проходили. Тишина давила на нервы и вскоре стала совсем невыносимой. «Кажется, здесь никого нет», — не выдержала я, когда мы подошли к двери. «Ты ошибаешься». Герцог покачал головой и коснулся места, где находилась медная ручка. Сейчас там зияла дыра. «Слышишь?» Я пригнулась, заглядывая в дом через отверстие. И тут до меня донесся тихий плач.